41. -я. Да, на Дмитреску. Мы с Аделаидой Драконовой вернулись из столицы как раз к обеду. Правда, после увиденного мне кусок в горло не лез. Но от бульона я решила не отказываться. Тем более Арбузову с Митрошкиным мама не стала терпеть и отселила за дальний стол. Компанию нам составил Ник Стар. Странно, что ни Тим, не тот. Ни дядя Монки к нашей трапезе так и не присоединились. Да и официанта Понта я что-то не увидела. А ведь обычно именно он обслуживал столик семьи Драконовых. — Ники, дружочек, а где Тим? — полюбопытствовала мама. В отличие от меня, аппетит у нее был отменный. Но это и понятно. Она не заглядывала в цех в подвале салона Парфюмерова. — Почему он опаздывает на семейный обед? — Да и Монки с Тодом куда-то пропали. «А у нас и есть что отметить». Тимоша сделал Даночке официальное предложение руки и сердца, и она решила его принять. «Тим где-то ходит», — запинаясь, ответил Ник. Глаза Лисы бегали, он быстро переключился на другую тему. «Да, она приняла предложение». «Поздравляю. Когда свадьба, кольца купили?» «Но ему не удалось отвлечь наше внимание». К столику неожиданно подскочила Барбара Стар и схватила Ника за грудки. «Что? Опять?» – простонал Лис. «Я же уже все сказал перед обедом». «Сказал он. Да ты собирался от меня сбежать. Я вовремя успела тебя перехватить, когда ты садился в автомобиль. Еще и важную встречу с другом Тимом приплел», – шипела Барбара, вцепившись острыми когтями в плечи Лиса. «Я в последний раз спрашиваю, где мой жених, продюсер Эрос?» «Да откуда я знаю?» — жалобно проскулил Лис. «Ты все знаешь и завидуешь моему счастью», — не сдавалась ехидно. Одна рука с длинными когтями уже легла на шею звезды кино. «Ты наверняка наговорил ему гадости о нашей семейной жизни, и он сбежал от меня». «Да ничего я ему не говорил», — Ник резко убрал руки бывшей супруги со своей шеи. «Правда, там остались следы когтей. Я не видел его сегодня». «А вы когда видели жениха?» «У меня закрались недобрые предчувствия. Утром видела в моей постели. Потом мы позавтракали. Джеймс сказал, что ему надо поработать. Мы с ним решили создать продюсерскую компанию «Барбаросса», как «Барбара» и «Эрос». Но не делать ставку на одну арбузову, а набрать таких штук пять». Тем более в прессе Собачкина прорекламировала фирму Трусселярди, а Микола Трусселярди – мой давний приятель. Он согласился разработать для нашего коллектива наряды. Более того, Микола будет генеральным спонсором группы. Он и название предложил поющие Труселярди. Как звучит? «Очень красиво», – хмыкнул Лис. «Только не понимаю, при чем здесь я? Может, твой муж проводит кастинг на пляже или в массажном кабинете?» «Ты бы присмотрела за ним?» «Как я сама не догадалась!» Взвизгнула Барбара. «Нужно сперва было его окольцевать, а потом бизнес создавать». «На пляже, говоришь?» Женщина метнулась к выходу. Ник с облегчением выдохнул. Мама Драконова прищурилась. Я же сообщила присутствующим. «На минутку отойду». Мама кивнула и переключила внимание на Лиса. Она схватила его за шкирку, притягивая к себе, и прорычала. «Говори правду, шельмец, где Тим и тот?» Я же поторопилась на кухню. Как и предполагала, официанта Понта на рабочем месте не оказалось. А с администратором ресторана ругалась яркая блондинка Анастасия Молочкова. Как и на популярных в Звербуке фото, она была в купальнике, который едва прикрывал мускулистое накачанное тело. А когда дама хлопала ресницами, по помещению пробегал легкий бриз. «Я спрашиваю, где он?» — орала дамочка. «Официант Понт отпросился на полдня. Плохо себя чувствует», — отрапортовал администратор. «Вранье!» — орала звезда тусовки. «Я была в его номере. Там пусто. Он должен был принести мне на пляж коктейль, а еще обещал сделать массаж». Видимо, инструкции Драконова пропрощупать, прощупать медведь воспринял буквально. Я хихикнула, чем привлекла внимание дамочки и администратора, но, вдохнув аромат Молочковой, нахмурилась. «Выхухоль? Как я это упустила и доверила проверку Дюпонту? Нужно будет срочно рассказать Тиму, что она Стэшу Молочковой из водных. Только бы найти хозяина Далей, он явно с агентами что-то затеял». Вернувшись к столику, я обнаружила, что мама с усиленным рвением пытала Лиса. а он вжался в стул и сдавал лучшего друга. «Хорошо, хорошо, я все скажу. Только карьеру не загубите. Это единственное, что у меня осталось. Жена ушла, невесту увели». «Не ее родствуй», — нахмурилась Аделаида Драконова. «А если скажешь мне правду, то получишь конфетку. То есть новый проект. Мой знакомый режиссер Кевин Трантулина снимает мистический танцевальный блокбастер «Танцор Зверодиска-2». «Там будут все звезды, а ты можешь выступить в роли молодого начинающего танцора». «Я не танцую, я пою и уже не так молод», — возразил Ник, но в глазах зажглось любопытство. «Справишься. Грим наложат, дублера возьмут», — увещевала мама. Лис сдался. «Я все расскажу. Дело обстояло так». И Ники Стар поведал нам про похищенные у Драконова деньги и перстень, про то, что на жизнь миллионера готовится покушение, и о том, что частный детектив Рыськов бесследно исчез, а Тим решил лично заняться расследованием. Мама схватилась за сердце и едва не упала в обморок, но я поддержала несчастную женщину. «Почему мне никто не сообщил?» – прохрипела она. Тим берег вашу хрупкую нервную систему. нашелся лис. «Берег он», — всхлипнула мама. «Продолжай». Лис покосился на меня, когда сообщал о просьбе Драконова поухаживать за подозрительными дамами. Ведь изначально Драконов пошел по ложному следу, подозревая меня и в охоте за мужьями, и за Драконовой головой. Хорошо, что стар не знает о моей службе ФСО, а то сдал бы окончательно и с потрохами. Но сейчас эта версия отпала. Тут же успокоил маму Ник, заметив, как та начала звереть и покрываться зелеными чешуйками. Тими думает, что в этом замешана Арбузова. Вряд ли певица и есть та самая водная охотница. Скорее всего, она поставляет информацию преступнице. «Разве что поставляла. На охотницу певичка не тянет», — согласилась мама. «Так где Тим сейчас? Где тот и монки?» Тим пошел на дело. Про Тодо и Монки ничего не знаю. Может быть, он взял их с собой? Вчера я подслушал разговор заказчика и охотницы. Лиц не видел, голоса расслышал плохо, — понизил голос Ники Стар. — Почему не схватил преступников, не остановил? — возмутилась мама. В тот момент я был, как бы это лучше сказать, без штанов, — шепотом объяснил Ник. «Почему — Почему? — не успокаивалась Аделаида Драконова. «Я был в мужской комнате, в кабинке», — с трудом выдавил признание Лис и покраснел. «Там я и подслушал разговор преступников. Заказчик сегодня должен отправиться в банк и снять деньги для окончательного расчета с водной охотницей. А Тим поехал их брать. Я не успел, меня из машины вытащила Барбара». «Для окончательного расчета?» — похолодела от ужаса мама, перебив Лиса. Это значит лишь одно. В ближайшее время преступница устранит Тима. Нельзя медлить ни минуты. Я еду в банк. Вскочила я с места. Мы едем, прорычала Аделаида. А ты, Ники, оставайся здесь. Если мы не вернемся к вечеру, звони в федеральную службу оборотней, обратись к полковнику Хрящу и все расскажи. Он мой приятель, партнер по шашкам. Мама Драконова широким шагом направилась к выходу. Я следовала за ней. Мы вновь сели в авто и неслись к банку на всех парах. А я все думала, как признаться маме в том, что я агент ФСО. «Заказчик кто-то из своих», – рассуждала по дороге мама. «Потому что помимо перстня должен быть доступ к счету. А он есть только у членов семьи. У Тима, Тода, Монки, у меня». «Ах, еще у деда Монки, змея Поликарпия». Правда, ему двести лет, и он давно не покидал дом. Но, возможно, выполз. Никого нельзя сбрасывать со счетов, даже стариков и детей. «Нельзя», — согласилась я с мамой, а про себя сделала ставку на дядю Монки. Раньше я грешила на Тодо, но после его последнего оборота ящер явно не мог спокойно объясняться с охотницей, тем более прийти в банк за деньгами. Кляла себя, на чем свет стоит, что мы пошли по ложному следу с и слишком увлеклись поиском охотницы. Нужно было дожимать заказчика. Хотя на вечно жующего, добродушного и миролюбивого дядю Монки я бы никогда не подумала. Но других вариантов просто не было. Если только дед Поликарпий не выбрался из змеиного гнезда. «Нет-нет, Монки на это не способен», — словно подхватила мои мысли мама. Он любит Тимошу как родного. Своей семьи у Монки нет, поэтому Тим и тот для него самые близкие люди. А тот? Не верю. Правда, теперь понимаю, почему Тим себя с ним так вел. Но маленький проказник стянул деньги не для себя? Договорить мама не успела. Мы подъехали к банку. Только припарковались у входа, как перед нашим взором развернулась леденящая душу картина. В сквере напротив здания Черный толстый змей обмотал хвостом шею лорда Драконова. Змеюка уже явила окружающим длинный раздвоенный язык и острые зубы. Народ, что гулял в сквере, с криками разбегался в рассыпную. Охранники из банка устремились на помощь, агенты Бондерус и Дюпонт тоже бежали к месту преступления. Только у Бонд-Эруса вместо пистолета в руках было мороженое, а взлохмоченный агент-оборотень тер глаза. Мама вскрикнула и ринулась к сыну. «Тим, Борис, вспомни, чему учил тебя папа. Ты боевой дракон. Дай жару подлому змеюке!» «Тим, не сдавайся, я верю в тебя!» Крикнула я любимому. В этот момент ящер тот с визгом и лаем ринулся на змея и прикусил ему кончик хвоста. Враг истошно заорал и ослабил хватку. Лорд драконов расправил плечи, скинул с себя змея, а затем за считанные секунды трансформировался в прекрасного черного дракона. Он поднялся над землей и принялся кружить над змеем, который шипел и вытягивал шею, пытаясь достать противника длинным раздвоенным языком. Дракон выпустил из пасти огонь. Мы услышали душераздирающий крик и почувствовали запах паленой шкуры. А затем... перед нашим взором предстал дядя Монки. Голый мужчина в истлевшей одежде извивался на земле и корчился от боли. А Тим, мой Тим, спланировал на землю. Тело черного дракона охватили клубы дыма, а через минуту зверь превратился в красивого, грозного и совершенно обнаженного мужчину. Остатки опаленной одежды упали Тиму под ноги, а я залюбовалась им. «Хороший мужчина. Надо брать». В тот момент, когда мой блуждающий взгляд опустился с кубиков пресса ниже, услышала окрик шефа Бондеруса. «Агент Дмитвеску, не зевать! Хватайте преступника!» Я очнулась и ринулась на помощь Дюпонту. Кто-то из охранников любезно одолжил наручники, и я защелкнула их на воришки, пока агент Медведь крепко держал дядю. «Как ни странно...» Монки сильно не пострадал. Его спасла полностью обгоревшая змеиная шкура. Лишь олели филейные части, из-за чего дядя не мог сидеть. Дюпонт взвалил Монки на плечо и погрузил в машину. Бондерус в это время объяснялся с местными полицейскими и охранниками банка. А я бросилась к своему герою на шею. Тим крепко прижал меня к груди. Я не думала о том, в каком виде мы предстали перед зеваками. Лишь хотелось чувствовать жар тела любимого, смотреть в его глаза, ощутить поцелуй. В тот момент, когда наши губы были готовы соединиться, раздался грозный голос мамы. «Агент Дмитреску? Кто-нибудь мне объяснит, что это значит? И, Тимоша, оденься, а то простудишься!» Я не могла вымолвить ни слова. Как объясниться с мамой? Как обо всем рассказать? Поймет ли она? Простит ли? Боялась, что это конец. Финита ля зверокомедия. Даже если Тим за меня заступится, мама может воспротивиться браку с обманщицей Дмитреску. Чувствовала, что с мечтами о вхождении в клан Драконовых придется распрощаться и вернуться в крысиную нору. «Где мне самое место?»